то пошёл в город, погулял с полчаса, а в 10 сел за столик на террасе кафе Нимоза. Оглядевшись, заметил, что больше половины мест свободны. Он закурил, стал ждать. Несколько раз мимо него прошла пухленькая официантка. А это питается одними пирожными, подумал нас. Он сидел долго. В конце концов ему пришлось подать голос. Девушка, девушка, официантка, оживленной беседовавшая с молодым человеком, который жадно глотал кофе, глянула через плечо, нехотя встала, махнув рукой молодому человеку, что должно было означать: потерпи немного. Вот покончил с этим. Высанный. Что желаете? Такси, пожалуйста. Нету мороженого, растаяло. Стакан минеральной воды. Минеральной не бывает. Оранжед. Нет. Простой воды. Водопровод не работает. Так-таки ничего и нет. Напитков никаких. А крепких осталось несколько пачек сигарет Евгения. Хотите? О, нет, спасибо. Еле сдерживая гнев, Наста встал из-за столика, решив, что завтра он учинит игрань тиос на и разнос заведующему районным управлением треста кафе и ресторанов, которого хорошо знал. Таким же яростным и решительным. Не раз поднимался он и прежде, но на следующий день всё забывал. Он знал, что сейчас он пойдёт домой, примет холодный душ, мать принесёт ему на розетке варенье из зелёных орехов и стакан ледяной воды, и всё его раздражение как рукой снимет. Маш, что был так погружён в свои мысли, что не обратил внимания, но ну, можно с уверенностью сказать, что он и вообще не обратил бы внимания на высокого элегантного одетого мужчину, который не терапест, шёл ему навстречу, а когда они разминулись, занял столик в том же кафе, не моза, откуда только что вышел. оби ему шине, не обратил внимания на капитана. Он просто-напросто не знал, кто это такой. У нас есть честное мнение, думать, что он не жаждал с ним познакомиться, и вместе с тем мы уверены, что наш стат отказался бы от ворения и от ледяной воды и от двух часов отдыха, которые он предвкушал, если бы кульк знал то откуда ему было знать всё шло своим чередом нашто пришёл домой и все желания его сбылись в то время как он наслаждался струями холодной воды человек занявший столик в кафе Немоза и вовсе не выглядевший раздражённым хотя и ему предложили лишь пачку виски, которую он воле неволей вынужден был заказать, кого-то ждал. Он спокойно курил, время от времени откусывая кусочек печенья, снова затягивался сигаретой и неспешно поглядывал на часы. Наконец послышались 10 удар в башне на рыночной площади города. Мужчина посмотрел на свои часы, довольно усмехнулся, подошёл к пухленькой девушке, продолжавшей какие-то тенищить с парнем, который покончил с кофе и теперь глотал кофейную гущу. Запротянул за пачку сигарет, подождал сдачу и ушёл, не обращая внимания на на далеко нелестные слова в адрес людей вроде него, которые требуют несчастные десять банд, совсем не стыда, не совести у них. Он прошел бульвар, пересек площадь, еще раз взглянул на часы.